Одно из первых разногласий между королевой и наследным принцем возникло из-за того, что она отказала от места мистеру Демпстеру, гувернеру мальчиков, который, кроме того, был секретарем покойного полковника». При жизни отца госпожа Эсман терпела его присутствие лишь с большим трудом. Впрочем, точнее будет сказать, что мистер Демпстер ее не выносил. Она питала книгам ревнивую неприязнь, видела в нас, книжных червях, людей опасных, сеющих дурное семя. От кого-то она слышала, что Демпстер переодетый изуит и бедняге пришлось построить себе хижину в лесу, где он кое-как перебивался, учительствуя и врачуя, когда ему удавалось найти учеников-пациентов среди немногочисленных обитателей графства. Джордж поклялся, что никогда не забудет своего первого гувернера и свято держал эту клятву. Гарри же всегда предпочитал удить рыбу или охотиться, а не сидеть над книгами, и между ним и его беднягой-наставником не было тесной дружбы. Вскоре появилась причина для новых раздоров. После смерти тетушки покойного мистера Джорджа Уорринтона и кончины его отца, Джордж и Гарри унаследовали шесть тысяч фунтов, а их мать была назначена душеприказчицей. Она никак не могла взять толк, что она всего лишь душеприказчицей. Деньги эти ей не принадлежат. Когда второй душеприказчик, лондонский нотариус, отказался выполнить ее требования и выслать ей немедленно всю сумму, она пришла в ярость. «Да разве все, что у меня есть, не принадлежит моим сыновьям?» — вскричала она. «И разве ради их блага я не дала бы разрезать себя на мелкие кусочки? На эти шесть тысяч фунтов я купил бы поместье мистера Болтера вместе с неграми, оно приносило бы нам не меньше тысячи фунтов в год, и мой милый Кари был бы обеспечен на всю жизнь». Ее молодому другу и соседу мистеру Джорджу Вашингтону из Маунт Вернона так и не удалось доказать ей, что лондонский нотариус совершенно прав и может вручить вверенные ему деньги только тем, кому они предназначены. Госпожа Эсмонд без обидников высказал нотариусу свое мнение о нем и, как я с огорчением должен упомянуть, сообщил мистеру Дрейперу, что он наглый крючкотвор и заслуживает самой тяжкой кары, ибо посмел выказать недоверие матери и женщине, в чьих жилах течет кровь Эсмондов. Нельзя отрицать, что нрав у виргинской принцессы был не из кротких». Когда это пустячное недоразумение было доведено до сведения Джорджа Эсмонда, ее первенца и мать, не слушая никаких отговорок, приказал ему прямо сказать, на чьей он стороне, мальчик присоединился к мнению мистера Вашингтона и мистера Дрейпера, лондонского нотариуса. Он сказал, что хочет он того или не хочет, но не правы. Он был рад думать иначе. Самому ему эти деньги не нужны, и он сразу отдал бы их матери, будь у него на то власть. Однако госпожа Эсмонт не вняла этим доводом. Любые доводы ей заменяло чувство. Вот случай обеспечить Гарри приличное состояние. Бедняжки Гарри, у которого нет ничего, кроме жалких грошей, полагающихся младшему брату, а эти гнусные лондонские негодяи не желают ему помочь, и его собственный брат, унаследовавший все имение ее дорогого папеньки, тоже не желает ему помочь. Только подумать, ее родной сын и такой скряга в четырнадцать лет. И так далее, и тому подобное. Добавьте к этому слезы, презрительные слова, непрерывные намеки, долгую отчужденность, злобные вспышки, страстные призывы к небесам и прочее, и мы без труда представим себе душевное состояние вдовы. Но разве и нынче нельзя искать слабых и любимых представительниц прекрасного пола, которые прибегают к точно такой же манере ведения спора? Книга женской логики вся испещрена следами слез, а их суду неведомо без пристрастия. После этого случая вдова принялась упорно копить деньги для младшего, обездоленного сына, как повелевал ей материнский долг. Приостановилось строительство дворца в Каслвуде начатое полковником, который посылал корабли в Нью-Йорк за голландским кирпичом и, не считаясь с расходами, выписывал из Англии каменные полки, резные карнизы, оконные рамы и стекло, ковры дорогие ткани для обивки мебели и стен. Книг больше не покупали. Лондонскому агенту было приказано прекратить поставку вина —